Глава 74. Карина. Я стояла, обхватив себя за плечи перед огромным смотровым экраном. На фоне темно-фиолетового космоса мерцали россыпи звезд и перемигивались сигнальными огнями корабли галактического патруля. Где-то впереди сияло родное солнце, крошечная желтая искорка, затерявшаяся на окраине Млечного Пути, и ждала Земля. Ждала свою блудную дочь. «Я возвращалась». Шли вторые сутки с того момента, как мы с Кианом вырвались с Ситрана на спасательной капсуле. Нас подобрал крейсер фидейских охотников за головами, а потом с Кианом связался его настоящий отец. Это было невероятно. Глава Галактического Конгресса наконец-то признал внебрачного сына. Правда, только одного. Второй исчез в неизвестном направлении. Когда патрульные ворвались на борт разваливающегося эйтрана, там уже никого не было. Дилан сбежал на афидейском штурмовике, том самом, который капитан Тианак одолжил Киану. В глубине души я была рада, что все так случилось, но что-то подсказывало, что история еще не закончилась. Однажды мы снова услышим о Дилане. «Звездочка моя!» Мой кхар неслышно приблизился, встал за моей спиной так близко, что я ощущала жар его тела. Теплые родные руки легли мне на плечи. Слегка сжали, делясь со мной своей силой. О чем задумалась? Кто приходил? Вместо ответа спросила я. Витар. лимара может потерять ребенка. Он просил за нее. Ты знаешь, что она умирает. А он знает, что ее ожидает галактический суд и обвинение в шпианаже в пользу Крога. Отец обещал, что приговор смягчат, если она будет лояльна к суду и сама все расскажет. Но сейчас она в таком состоянии, что вряд ли вылезет из медбокса раньше, чем через пару синглавов. Я прикрыла глаза. позволяя Киану меня обнять. Историю Лимары не знал разве что слепой и глухой. Они трещала безумлку вся инфосеть. Прошлой этой женщины оказалась покрыта непроницаемой завесой тайны. Единственным, кто мог пролить на это хоть какой-то свет, оказался Витар. Но Симарец молчал, как рыба. После возвращения с Этрана меня запихнули в медбокс на профилактику, и первым, кого я увидела, когда очнулась, стал именно Витар. Его корабль взорвался у меня на глазах, команда погибла, а второй пилот оказался предателем. Про Олиса я узнала позднее, но и без этого жалко было смотреть на бывшего капитана, героя войны, который сидел, сгорбившись над соседним медбоксом и не сводил застывшего взгляда со смотрового окошка. Увидев меня, он опешил, но быстро взял себя в руки. «Рад, что ты жива», — услышала я вместо приветствия. «И я рада тебя видеть», — хмыкнула в ответ, хотя с языка готовы были сорваться совсем другие слова. Хотелось сказать ему, да уж, плохо твоя лимара постаралась. Не тех наняла, хоть и били меня и стреляли в упор из андвайзера, но, как видишь, я жива еще и неплохо себя чувствую. Хорошо, что тогда в медотека ворвался взъерушенный океан, Бросил на Витара короткий предупреждающий взгляд и унес меня на руках в свою каюту. А потом несколько часов обхаживал, будто заботливая мамаша. То кормил с ложечки полезной витаминной бурдой, то поправлял одеяльца, то, когда я делала вид, что сплю, просто замирал надо мной, вслушиваясь в мое дыхание. Это было смешно и трогательно одновременно. Такой большой, такой сильный кхар. И весь мой, полностью. Потом была встреча с его отцом. Официальное признание, прямая трансляция по инфосети, моментальная известность и популярность. или роу был в шоке, узнав, что приобрел не только сына, но еще и невестку-блинжарку. А когда выяснилось, что мой собственный отец сейчас среди тех, кто угрожает взорвать подземный реактор, то у всей дипмиссии начался нервный тик. Особенно интересно было смотреть, как лесварские хрупкие юноши с размалеванными лицами Заломывают тонкие руки и голосят не хуже плакальщиц на похоронах. Мне понадобилась вся моя воля, чтобы не начать им подвывать, хотя очень хотелось. И вот, меня назначили первым представителем блинжара в Конгрессе. Неофициальным, правда, зато с широкими полномочиями и эксклюзивным доступом в личные апартаменты главы. Такой чести не удоставился еще ни один дипломат Галактического Альянса а в ближайшем будущем светила свадьба и официальное введение в семью главы Конгресса на правах невестки. «Идем», — голос Киана вырвал из недавнего прошлого. «Уже пора». Я встрепенулась, приглаживая одежду, поправляя прическу. Мельком глянула в зеркало и почувствовала, как зарделись щеки. «Сегодня я особенно хороша. платье цвета осенних листьев, рыжие волосы рассыпаны по плечам» лоб украшает тонкая диадема. Ничего лишнего, все лаконично. В коридоре столкнулись с Витаром. Симарец оказался гладко выбрит, причесан и одет в форму симарского торгового космофлота. От него едва ощутимо пахло озоном. Мы обменялись приветственными кивками и молча спустились на вторую палубу, где ждал временный переход на флагман патрульной эскадры. Ровно в назначенное время Наша троица вошла в кают-компанию крейсера, заменившего погибшей Илли Роу. «Теперь, когда все в сборе, пора обсудить насущные вопросы». Заявил глава Конгресса, едва все уселись на свои места. «Через пять торнов мы прибудем на Блинжар. Обстановка там накалена до предела. Срок ультиматума истекает одновременно с нашим прилетом. Ой, не Карина, вы единственная представительница блинжарцев». «Скажите, они действительно способны взорвать реактор и уничтожить самих себя?» Он уставился на меня своими синими глазищами, да так, будто решил провертеть во мне дырку. Но у меня уже есть иммунитет к подобным делам. Я пожала плечами. «Конечно, а вы сомневаетесь?» «Но это дикость!» В кают-компании поднялся шум. «Спокойно, Уэйны!» Аубец постучал по столу. «Не будем паниковать заранее». Ой, не Карина, объясните, почему ваши соотечественники так желают погибнуть? Дело не в том, чего они желают, а в том, чего не желают. И чего же они не желают? Они не желают быть под пятой у пришельцев и делиться своей землей. Своей, понимаете? Она наша. Но вы ушли с поверхности, потому что это требовалось для выживания. Хотите сказать, нет ни малейшего компромисса? «Ну почему же? Мы люди мирные и готовы идти на уступки в разумных пределах». «Но вы же понимаете, я не могу говорить от имени своих сограждан. У нас есть для этого люди, избранные всеобщим голосованием. Координационный комитет. Вам нужно говорить с ними». «Хорошо». Албец устало вздохнул. «Надо сказать, мне этот разговор тоже не доставил удовольствия. Вы можете связаться с отцом и уговорить этих радикалов отложить свои планы». Скажите им, мы готовы искать компромисс и ждем от них того же. Могу, но для этого я должна попасть на блинжар. У нас совсем другие средства связи, и они действуют только в пределах планеты. Тогда отложим этот разговор до прилета. Я согласно кивнула. Когда отец узнает, что я не только жива-здорова, но еще и в счастливом браке с сыном самого богатого и могущественного человека во всем галактическом альянсе, Он собственными зубами перегрызет взрыватель. Уж я-то его знаю. Но как же здорово было узнать, что муравейник устоял. Землетрясение, закинувшее меня на аргар, не причинило ему вреда, лишь немного засыпало бункер, выходивший на поверхность. Это была невероятная новость. Я плакала и смеялась, когда осознала, что мои соплеменники живы. Мой отец жив, да еще и подался к тем, кто гласил ультиматум непрошенным оккупантам. И вот я скоро его увижу. Только ради одной этой встречи можно проделать заново этот огромный круг по галактике. Переходим к другим вопросам. Ауфбитс заглянул в Спейшер. Леофар. Его местонахождение так и не установлено. Предлагаю объявить награду тому, кто его вернет. Это опасный артефакт, и он должен храниться в надежном месте. Большая награда. Раздался глухой голос Витара за моим плечом. Все присутствующие посмотрели в ту сторону. «С какой целью интересуетесь?» Тут же вцепился в него Эллироу. «Предлагаю сделку. Предмет сделки?» «Леофар. Я знаю, где он. И чего вы хотите взамен?» Сущую мелочь немного о лесварской крови. Если бы он сказал, что хочет целую звездную систему в единоличное владение, то реакция была бы намного спокойнее. Но, услышав слово «кровь», да еще и «лисварская», представители «лисвары» взмахнули тоненькими ручками и благополучно брякнулись в обморок, прямо в объятия своих охранниц, которые сейчас шипели, как клубок разъяренных змей. «Невероятно! Вы знаете, что ни один «лисвара» не поделится кровью с тем, кто не принадлежит к его роду? Знаю. Для кого она вам нужна? Для лимары да Вы знаете, что эта женщина объявлена преступницей галактического масштаба, и ее ждет суд. Да, но сейчас она умирает. Если ей не помочь, она не доживет до суда. Что с ней? Тяжелая беременность. Это ваш ребенок. Албец прищурился, будто сканируя собеседника. Я увидела, как Витар нахмурился под этим взглядом. Мой. Что ж, похвальное рвение для будущего отца. Думаю, мы найдем решение этой проблемы. Немного ли сварской крови в обмен на Леофар? Вы скажете, где камень? Как только у Энили Марри будет сделано переливание. Ауфбец поджал губы, но было ясно. Витар будет стоять на своем. Интересно, а где Леофар? Я повернулась к Иану. Тот сидел, загадочно улыбаясь и делая вид, что разговор двух представителей Симарри его абсолютно не интересует. Ты знаешь шепнула, незаметно толкая его в бок «Тише, звездочка, не при людях!» Он мне подмигнул, пряча усмешку. Я уже не слушала, как торгуются Витар с Аубицем, решая будущее Лемары, неродившегося ребенка и всего Мериадора. Меня занимало совсем другое. Киан осторожно обнял меня, стараясь не привлекать внимания дипломатов, прижал к себе и еле слышно прошептал мне на ухо. «А ты знаешь, скоро нас будет трое!» Его ладонь недвусмысленно поглаживала мой живот».